Районы, которыми мы тогда проходили, не были еще всерьез задеты войной. Боев тут не происходило. Фронт откатился километров за полтораста. Немецкие гарнизоны только устраивались. Гестаповцы и другие каратели не подоспели. Однажды нас подсадил на подводу старик-колхозник. У него было удивительно мирное настроение. Видите, ветряк крутит крылами. Еду к нему за мукой. Разве я когда-нибудь думал При немцах зерно молоть? А немцев-то всего три на целый район. У нас як был до войны колгосп, Червонный прапор, так и теперь. И голова тот, и щитовод тот самый, Вот пшеница стоит некошена, Осыпается хлеб. Едемте, товарищи, будем работать. У нас и молодицы гарны, У нас и бабы славны. Работников дуже мало». Стали мы расспрашивать старика, откуда он такой добродушный и чего это ему немцы больно нравятся. А он рассуждает так, что же делать, если не удержались, сдали немцам Украину и Москву и Ленинград. Надо применяться, мол, к обстоятельствам. А немцы втих, я не бачив, яки таки немцы. А откуда ж вы, папаша, знаете, что Москва взята? Староста сказал, а вы ему и верите. Да кому ж верить? Раньше газеты приходили, радио было. Теперь, что старус така же, то значит и правда». Так мы и не поняли толком, хитрит ли старик, притворяется ли придурковатым, или в самом деле его распропагандировали немецкие ставленники. Когда же выяснилось, что старик из села Озеряне, в Орвинского района Черниговской области, меня как током ударило? «Так что ж, выходит, мы уже на Черниговщине? А як же?» А был тут в области руководителем Фёдоров. Не слыхали, папаша, куда он теперь делся? Фёдоров? Алексей Федорович. Так я ж его до войны. Ось, як вас, бачив. Он часто приезжал. А где теперь кто, зная. Одни кажуть, немцем продался. Другие кажут убиты. Может, стару стоит здесь. Тут я не удержался. Хотелось за глотку схватить старика». «Ах ты, старый черт!» — сказал я в сердцах. «Что же ты брешешь, что Федорова знал?» «Я и есть Федоров!» Но старик не только не смутился, он вдруг побагровел, повернулся ко мне и закричал. «Я брышу!» «64 года в брехунах не ходил, и теперь подожду. Думаете, если пистолетов под сорочку напихали, так уж напугали шибко?» «Я старый человек, мне смерть не страшна. Я кивы есть Федоров». Колы бы прибув до нас, Фёдоров, народ бы за ним в партизаны пошёл. Народ бы мельницу спалил, до да старосту повесил. «Эх, хлопцы, нашли кого выспрашивать? А ну, слазь подводы, воды, слазь кажу!» Закричал он свирепо и толкнул меня под бок. Что было делать? Пришлось слезать. Старик раскрутил кнут, вытянул коней по бокам, они рванули и понеслись. И когда старик отъехал шагов за сто, Он погрозил нам кулаком и злобно выругался. «Тю, полицай свынячи!» Крикнув так, он сейчас же наклонился, будто ждал пули. Мы, конечно, не стреляли. Он опять выпрямился и опять стал ругать нас, на чем свет стоит. Так мы въехали в Черниговскую область. О чем могут говорить между собой три малознакомых человека, когда судьба свела их на пустынной дороге в тылу врага? Нет, мы, конечно, не молчали, но и не развлекали друг друга анекдотами. Каждый рассказал кое-что о себе, о том, как начал воевать. Коснулись кратко прошлого, вспоминали жен и детей, каково-то им сейчас и где они. Таких общих тем хватило на первые два-три дня. Было уже решено, что мы всего лишь попутчики, вот-вот расстанемся». Так что особенно раскрываться и строить совместные планы на будущее было ни к чему. В драку с немцами нам вступать не пришлось. Но я уверен, случись что-нибудь подобное, ни один из нас не бросил бы другого в беде. В этом был главный смысл нашего товарищества. Между Симоненко и Зусерманом установился тон взаимного добродушного потрунивания. Зачинчиком чаще был Симоненко – Зуссерман. Отшучивался. Иногда сам переходил в наступление. Так начался и последний наш разговор. Серьезный разговор. Впрочем, судите сами.